Глава 22. Буду резать, буду бить. Дункан не сильно переживала по поводу того, что ей придётся запачкать шубу и шапку с валенками. Оказалось, что она надела под неё метеоритные доспехи, которые могли модифицироваться в элегантный комбинезон. А так как более тёплой одежды у неё не было, она решила идти в этом. лора отследила сигнал и взяв под контроль болванчика отправилась к точке оказалось все просто пять этажей в подвале женщина с ребенком на пятом в одной из комнат клетка с скицуней эта ленивая морда крепко спала неужели даже не переживает что его украли или зверька чем то опоили? если так то лишний повод оторвать этому энтузиасту руки вместе с головой локация цель миссии «Сколько противников?» — спросила Дункан, когда мы зашли в номер, и я взял меч. Лора быстренько вывела мне нужную информацию. «Пятиэтажка в трех километрах отсюда. Спасти женщину и ребёнка. Ещё там к Их около сорока», — сказал я и направился к выходу. «Они украли лисенка? почему Почему-то Дункан это больше разодлило, чем женщина с девочкой. Странные приоритеты, хотя я думал примерно так же. «И нет, я не бессердечный какой-то, просто и мне, и Дункан, было ясно, как божий день, что девушку с ребенком мы спасем, и с ними ничего не будет. Собственно, как и с Китсуней. Просто лисенок был нашим всеобщим любимцем». Мы почти вышли из комнаты, как стационарный телефон издал мерзкий звук. «Быстро хихикнула Лора, уже зная, откуда идет звонок. Конечно, эти хулиганы думали, что я не смогу отследить зашифрованный сигнал. Куда уж мне? Ни оборудования, ничего такого со мной не было. Так что они, наверное, сейчас сидели в своём доме и хихикали. Надеюсь, что так. Потом такой возможности им не выпадет. «Слушаю», — ответил я. «Слушай, пацан», — раздался голос типичного злодея, хрипловатый, с надрывом. «Ты, кажется, не понял. Не дёргайся. Если ты настолько тупой, что не понимаешь, то мы это исправим. У твоего зверька лишний хвост. Как думаешь, может его обрезать?» «Что вы хотите?» — говорил я спокойно, потому что у Китсуни уже были две детальки болванчика. Но мне не хотелось применять слишком читерский метод. «Выпущу пару, узнаю». кто за всем этим стоит. Вряд ли тот, с кем я говорил. Чтобы вы покинули страну. Зачем? А, тебя это волновать не должно, если хочешь увидеть своего пса. Это лисица, — поправил я. У тебя есть сутки, чтобы уговорить остальных. Послушай, я не знаю, кто ты, но предупреждаю. У меня есть много необычных способностей, которые я приобрёл за свою жизнь. Думаю, вы все смотрели сегодняшние бои на арене. Если ты отпустишь моего зверька, на этом мы остановимся. Я не буду тебя искать и не буду преследовать. Но если с ним что-то случится, я тебе обещаю. Я сделал трагическую паузу. Я найду тебя. Всех вас. И убью. Ха, давай проверим. Все вы... Я не стал дальше с ним говорить и положил трубку. Хватит языком чесать. «Готово?» — посмотрел я на Дункан. Если она и хотела возразить, то передумала. Из гостиницы мы вышли через парадный вход. В холле уже никого, а на ресепшене нам встретился новый парень. До здания мы тоже добрались без проблем. Я призвал все свободные детальки болванчика. «Как будем действовать?» — спросила Дункан. Все же именно я был сейчас негласным командиром. «Как насчет небольшой ловушки?» Подробнее. Я набросал на снегу примерный план с расположением заложников. и мы обсудили тактику. А все было довольно просто. Я нападаю с крыши, пытаясь максимально быстро застать врага врасплох, чтобы они не успели навредить моему пушистому микромонстру. А Дункан заходит снизу. Таким образом, мы загоняем врага в капкан. Как хорошо, что на окнах были толстые решетки. Тут, похоже, раньше была психушка. либо нечто подобное. «План хорош, но ты уверен, что с тобой все будет в порядке?» Дункан неспеша сняла шубу, повесила на торчащий из забора гвоздь, а шапку засунула в рукав. Коса она специально размотала и вплела в кончик лезвия. Мне даже стало интересно, как она будет с ним обращаться. У здания, как и ожидалось, стерлась парочка охранников, как и на заднем дворе. Мы с Дункан не стали придумывать велосипед и просто их убили. Хватит того, что они были с оружием. Ну всё, я пошла, — махнула на прощание Дункан и скрылась за дверью. Мне же надо было забраться на крышу. Ничего сложного, пожарная лестница нашлась быстро. Внутри здания, подвал. Ну и чё вы встали? пряркнул недовольный и нервный Мартин Нефертитин. Его не устраивало, что наемники были не только из его отряда. Наниматель заплатил огромные суммы сразу нескольким группам. Всего их было четыре, по десять человек каждая. Две группы занимали первый этаж и подвал. Вторая группа патрулировала второй и третий этаж, и четвертая, в которой находился начальник операции на пятом этаже. Им сразу сообщили суть задания. Выкрасть в делегации царевны Российской империи нечто ценное. Вынудить всех чужаков покинуть страну, не встречаясь с конунгом. В целом, план разработали идеально. Заставили начальника охраны выдать им всю информацию путем запугивания и угроз. Даже девку с женой похитили. Оказалось, что самым ценным у них был лис с двумя хвостами. Мартин думал, что это мутант или искусственно выведенный вид. Точно не монстр из зоны. Таких там не должно водиться. Сейчас обе группы перемешались, и если его парни были собраны, то вторая совсем расслабилась. Мартин привык быть предусмотрительным. Так всегда, только что-то упустишь, и всё пойдёт по одному месту. Да расслабься ты, Нефертетин. Ты чё, думаешь, что они смогут так быстро вычислить нас? Тем более тот охранник сказал, что удалился записи. — фыркнул один из солдат другой группы. Как разительно они отличались, как и по дисциплине, не по ведению. У Мартина солдаты не могли позволить себе вот так спокойно сесть и поболтать, пока операция в самом разгаре. Также у них была более современная защита и оружие, в отличие от этих второсортных любителей. Да, и Фертитин считал себя профессионалом в своем деле. его группа брала любые заказы но и давала гарантию о выполнении заткнись рявкнул на этого солдата один из отряда мартина это царевна российской империи мяс нейсен и дункан но еще они не вычислят нас алло ты слышал что сказал главный махнул на него рукой мужик слегка обрюший весь в болячках и шрамах какими бы они ни были сильными Им сначала надо найти и нас. А если им все же будет наплевать на зверька, то что поделать? Придется прикрываться этой сукой с ребенком». И многие с ним были согласны. Все же тот, кто их нанял, сказал, что безопасность гарантирует. Даже прислал кое-какие приборы, которые подавляли любое присутствие в здании. Артефакты вообще сейчас в Северной Империи вышли на новый уровень. С такими даже обычный человек может вполне безопасно отправляться в дикую зону и попробовать попытать там удачу. Сейчас же они обосновались в подвале. Большое помещение с кучей труб под потолком. Обычные серые колонны в пять метров подпирали основание здания. Тут также была небольшая комната в противоположной части от входа, куда и посадили женщину с девочкой. Пусть лишний раз попереживают. Это даже полезно. Будут знать, что в следующий раз с ними не собираются сисюкаться, а просто убьют. И не потому, что Мартин такой добрый, вовсе нет. Если бы поступил приказ, он бы и глазом не моргнув убил этих двух. Но приказ другой – похитить. В подвале находилось пятнадцать человек, трое стояли на первом этаже, и двое на улице, периодически проверяя местность. Эй, командир! «Пятый и седьмой не отвечают!» — крикнул солдат из отряда нефертитина. «Сходите, знаете, что там!» — приказал Мартин, хватая автомат на всякий случай. Уже был первый нехороший звоночек. Когда двое поднялись наверх, рация затрещала. «Командир, их нет, но тут их оружие. Может, в туалет ушли?» — предположил солдат. Мартин слишком долго варился в мире наемников. Он знал многих. Многие знали его. Заказчики считали его человеком исполнительным, никогда не задающим вопросов, да и люди у него достаточно компетентны, чтобы в разгар важной операции не оставлять оружие просто так. Он давно, еще со времен позапрошлого Конунга, понял, что если они замешаны в деле, может случиться что угодно. «Всем занять боевые позиции!» «Прячьтесь за колоннами!» — начал он отдавать приказы. «Два к заложникам. Я сообщу наверх, что возможно нападение. И нас раскрыли». Люди из его отряда начали быстро исполнять приказы, а вот другая группа спеша поднялась с мест, не хотя брать оружие. «Эй, приятель, не кричи, мы поняли. Не в армии!» Недовольно скривился один из заводил из соседней группы. Он сидел напротив единственного входа в подвал и спокойно чистил ногти, когда ему сказали занять боевую позицию. «Ты с вами так приказывать будешь? У нас есть...» Но договорить он не успел, так как стоял спиной к выходу. Из его горла показалось острее меча. «Нападение! Срочно! Надо предупредить командира!» — кричал ещё один вскидывая автомат. Из-за плеча недовольного солдата, чьё горло только что проткнули, Выглянула черноволосая девушка. Её лицо уже наполовину было в крови, и что-то подсказывало Мартину, что это не её. «Стреляйте! Огонь!» — крикнул кто-то из второй группы и, не дожидаясь приказа, начал палить прямо по своему напарнику. Но когда первые пули коснулись тела, девушки уже не было. Она ловко проскользнула до ближайшей колонны. По ней продолжили полить все, кто был в помещении. Нефертитин... решил не тянуть и сообщить наверх он уже достал рацию но в нее тут же прилетел маленький тонкий кинжал поломав прибор ах ты сока заорал он выпуская очередь в столб за которым должна была прятаться неизвестная когда же они прекратили уничтожать бедный столб решили проверить что там с телом девушки но не могла же она выжить они стреляли бронебойными ты идея посмотри — спихнул Мартин того самого ленивого солдата. «А чё это я? Пусть кто-то из твоих пойдёт!» — возмутился он. «Я этот приказ задаю, ты выполняешь! Твой командир наверху, ему надо сообщить о нападении!» Он посмотрел на второго солдата. «Быстро наверх, предупреди! Эта баба сломала рацию!» Один попытался покинуть помещение как раз в тот момент, когда второй солдат заглянул за столб. «Тут никого не...» Но его голову насквозь проткнул клинок, выскочивший сверху, и отбросил к наемнику, который пытался выбежать из подвала. Труп сбил гонца с ног, и тот удачно упал, ударившись о лестницу. Тут же в затылок ему воткнулся клинок к девушке. Она моментально напрыгнула на них. «Никто не выйдет!» Она повернулась в их сторону и скрестила два длинных клинка. «Такого оружия Мартин Нефертитин раньше никогда не встречал». хотя повидал много необычного. Наверное, самое забавное оружие было бас-гитара-топор, которая во время игры аккумулировала энергию на конца грифа. Зачем он об этом вспомнил? У девушки клинки крепились к запястью и чем-то напоминали тонфы с ножными на концах. — Быстро к заложникам! — шепнул Мартин рядом стоящим солдатам. — Это донкан крикнул он остальным. Нам необходимо ликвидировать. Бойцы перезарядили автоматы и начали рассредотачиваться полукругом по всему подвалу. «Дилетанты!» — только их мыкнула девушка и резко дёрнулась по направлению к ближайшему солдату. Остальные тут же принялись стрелять, но поняли, что их товарищ тоже попадёт под перекрёстный огонь. «Отставить! Используйте ноги! Навались все разом!» — крикнул Мартин. и досталась за спины мачете. Любил он это оружие. Ещё со времён, как бывал в метеоритах с тёплым климатом. Редкие, но такие интересные. Опять он думает не о том. Все повыхватывали свои ножи, кинжалы, сабли, стилеты и моментально окружили девушку. Тут же два солдата привели женщину с ребёнком. Пока Дункан, кружась в смертельном урагане, кромсала бойцов, Дефертитин схватил девочку за волосы и приставил ей нож к горлу. И все же он невольно засмотрелся на мастерство этой широко известной в узких кругах особы. Оказалось, что и в косе у нее спрятан кинжал. И сейчас буквально у него на глазах одному из его солдат острее проткнуло глазницу. — Фре, закрой глазки, пожалуйста. Плакала мать, пытаясь вырваться из железной хватки солдата. «Не смотри, дорогая!» Девушка уже убила практически всех противников, и в подвале остались только шесть человек. Двое заложников, двое солдат. Командир и несущая смерть. «Эй, данкан Он посильнее намотал волосы девочки на руку, та вскрикнула, но не заплакала. Сцепив зубы, она зажмурилась и терпела. «Посмотри сюда!» Девушка замерла, проткнув сердце солдата. Тот уже не дышал. «Посмотрела», — она хладнокровно перевела взгляд с Мартина на девочку. «И что?» «Дярнешься. И что дернешься и девчонка труп а затем и мамка», — оскорился Мартин. «Он умел угрожать, и, если надо, спокойно пожертвует ребенком». «А вы, болваны, чего встали? Хватайте автоматы и стреляйте!» Если ты убьешь девочку, то мне же проще до тебя добраться, сказала Дункан. У тебя тогда вообще не будет никакого прикрытия. А я возьму эту бабу. Он мотнул головой на маму девочки. Но зачем ей жить, если ты убьешь ее ребенка? Удивилась Дункан. Она продолжала держать холодный труп на вытянутой руке, как будто он вообще ничего не весил, и казалось, что она о нем забыла. Чего стали? Расстрелять её!» — рявкнул вышедший из себя Мартин. — Ты думала, что я просто буду с тобой болтать? Хрен тебе! Раздался взрыв, и здание тряхнуло. Несильно, но с потолка посыпалась пыль. — Что за чертовщина? — удивился нефертитин и поднял голову вверх. Этого было вполне достаточно. Дункан отстегнула одно лезвие, сделав быстрый рывок, она отрубила руку, которая держала нож у горла девочки. В полёте успела подцепить её и воткнуть острее в рот командира так, что её ладонь закрыла рот, асидора успела в последний момент выдернуть девочку, чтобы на неё не попала кровь. «Много болтаешь», <звёк> — <звёк> прошептала она в глаза ещё живому мужчине. «А теперь вы», — повернулась она к оставшимся солдатам. «Доченька, открой глазки, всё хорошо». «Тетя нас спасла», — сказала женщина, когда они оказались на улице. Рядом не было кучи трупов и стен, забрызганных кровью. Только слегка грязный снег, и все. «Вот телефон. Надеюсь, вы знаете номер мужа. Позвоните ему, он волнуется», — сказала Дункан, вручая мобильник женщине. «Спасибо. Слава всем богам, что вы есть. Спасибо». «Не стойте долго на морозе. Можете простынуть». Размазывая по лицу чужую кровь, сказала Дункан, и направилась в здание. «Мама, а можно мне такие же мети?» пропищала девочка, ткнув пальцем в оружие загадочной спасительницы. «Я подумаю, дорогая», — смотря в спину девушки, сказала мама. «А пока давай позвоним папе, он волнуется». На крыше была парочка лодырей. которые любили покурить на свежем воздухе. Что ж, как говорится, курение убивает. Правда, не уточняется, как именно, поэтому мне самому пришлось поработать. С чердака я спустился на лестничную площадку и остановился у дверей. За ними тянулся коридор, в конце которого находились еще три помещения. Зал-цех, который уже не работал, но там засело больше всего наемников. Потом кабинет, в котором, по всей видимости, и сидел тот, с кем я разговаривал. Рядом с ним два бойца, явно непростых. В белых костюмах, с длинными белыми дредами и в очках. У каждого было по самурайскому мечу. «Фи, какая бескусица!» — хихикнула Лора. Китсуня же находился в самой дальней комнате. С ним тоже были два солдата, но они просто болтали, сидя на диване. «Не получится тихо». — сказал я, осматривая через болванчика коридоры и все комнаты. — Раз нет, то чего тянуть? — Лора-бла, в своем репертуаре. — У моего рыжего красавчика целых три детальки баллончика. Можем себе позволить посмаковать. — А чего бы и нет? Я не стал долго ждать. Открыл дверь и пошел по коридору до конца. Клинок, как и болванчик, начали вибрировать. Один от нарастающего возбуждения, а второй... А второй, походу, тоже.